гораздо лучше чем она его электрические ребусы и серии темнот в последнее время сливавшиеся будь то облака или тянувшиеся слиться чтобы утратить свое выражение в сплошную пелену однако сквозь эту почти неподвижную облачность алексей афанасьевич казалось прекрасно различал задремала нина александровна или только притворяется сидя в кресле над дырой недовязной варежки, вне сектора его нечеткого обзора, но явственно присутствуя, затаив дыхание, тогда, как во сне ей свойственно сопеть. Очень редко за счет гипнотической длительности притворства шерстяная нитка тлела в сырой ладони, у Нины Александровны получалось как бы поплыть. Тогда ее полузакрытые, словно прозрачным маслом, смазанные глаза видели то, во что едва ли можно было поверить умом. Собственно, она уже и не пыталась догадаться, как в постель к Алексею Афанасьевичу попадают разные веревки и тесемки, порой неизвестного происхождения, и просто наблюдала то, что удавалось наблюдать. Сперва ветеран, приподняв плечо и сделавшись асимметричным, как во времена размашистого хождения с тростью, медленно выкладывал на своем запакованном теле очертания силков. Потом в результате долгого приготовляемого виляющего рывка, как если бы Алексей Афанасьевич сделал свой характерный, только очень-очень маленький шажок, на одеяле образовывалась складка, и над ней при удаче приподнимался обод главной петли, с божественным просветом, куда все с тем же медленным упорством устремлялся кончик веревки. Веревка лезла из руки парализованного с нарушением законов физики и, казалось, обладала упругостью кобры, выманиваемой в воздух дудкой факира. Попытки попасть веревкой в провисающий просвет напоминали Нине Александровне призрачную процедуру в диване, нитки в иголку. И веревка, и петля словно расплывались в дрожащем воздухе от невероятного напряжения, от которого на виске ветерана блестела промойна пота. Наконец, рука ветерана падала на постель и какое-то время лежала точно отрубленная. Потом Алексей Афанасьевич снова начинал готовиться к рывку. С ним происходило нечто почти неуловимое. Он принимался тужиться, и седой, всклокоченный мужик чем-то напоминал рожающую женщину, издавая иногда негромкий, сдавленный стон. Стараясь ничем не выдать себя, Нина Александровна с волнением наблюдала безнадежную борьбу. Материальный мир Алексея Афанасьевича, упрощенный до больших схематических вещей, Единственно доступным для его манипуляций, представлялся ей подобным азбуке на детских кубиках или в верхней строке в таблице окулиста. Но максимальный шрифт, каким писалась эта судьба, вызывал почтение и суеверный страх. Нине Александровне иногда казалось, что ее Алексей Афанасьевич, много взявший на себя самозванец, подпольный генеральный секретарь ЦК КПСС, Борьба ветерана с материей, где до сих пор побежденными были зайчики да пупсы, приобретала теперь совершенно новое качество. Нина Александровна не представляла себе...